Однажды туманным утром Когда мы играли на Мэдисон Square Гарден, наш басист смеялся над нами на сцене. Мы наняли Харви Брукса, исполнявшего басовые партии на The Soft Parade и на Hugway 61 Revisite Боба Дилана. Он присоединился к нашему модному оркестру во время исполнения Wild Child. Джим подошел вплотную к Харви, и словно пытаясь соблазнить его, Повторял строчку «Твое крутое лицо», «Твое крутое лицо», глубоко проникновенно глядя ему в глаза. Харви чуть с ума не сошел. Позже во время того же сета Джим, Рэй, Джон и я спросили насчет того, какую песню играть следующей. И Харви снова взорвался. Ему показалось смешным, что мы забыли про аудиторию и начали дискутировать в разгаре концерта на самой известной арене мира. Мы почти никогда не составляли сет-листы. А если и составляли, то даже не смотрели в них. Это помогало не заскучать от собственной музыки и не играть одни и те же песни каждую ночь. К тому же мы считывали, что нужна аудитория, и адаптировали шоу для зрителей. Иногда мы договаривались насчет первой пары песен, а заканчивали всегда Light My Fire и The End. Но между первыми и последними двумя песнями играли треки, кажущиеся подходящими к месту и времени. Как правило, один из нас выкрикивал название песни или подавал музыкальный сигнал, а остальные просто подхватывали. Иногда мы собирались вокруг барабанной установки и на скорую руку решали, что играть. И в такие моменты, если Джим был слишком пьян или кто-то начинал упрямиться, остальные теряли запал. Но в те ночи, когда мы были на одной волне, шоу приобретало спонтанный характер Повсюду царила энергия непредсказуемости. Хотя однажды, когда нас пригласили выступить на Голливуд Боул в 1968 году, мы составили очень официальный сет-лист и репетировали выступления ежедневно в течение недели, вплоть до самого шоу. Репетиции, как и сет-листы, были для нас в новинку. В эпоху виски мы отыгрывали несколько сетов за ночь, а после отправлялись в тур или в студию звукозаписи ни единого шанса заржаветь. Времена изменились, к тому же мы собирались сделать из Голливудбол целое событие. Планировали приехать с мобильной студией и камерами, чтобы записать концертный альбом и снять фильм с выступлением. Если бы мы облажались в музыкальном плане или в очередной раз устроили собрание у барабанной установки, убивающие Кураж, это было бы задокументировано навсегда. Поэтому мы решили, неукоснительно придерживаться сет-листа и репетировали, пока не достигли совершенства. Это могло быть проблематично. Прежде чем мы выступили на Голливудбол, я ни разу не видел там концертов. Исторически это площадка классической музыки, оперы и джаза. Даже в 60-е рок-группы редко там выступали. Впервые я увидел зал этого известного панциря, пока шел под сценой перед саундчеком. Взору открылись тысячи свободных мест, которые совсем скоро будут набиты нашими поклонниками. Настала наша очередь оставить след в этом престижном месте после The Beatles и The Rolling Stones, точно как с шоу Эда Салливана. Мы решили разорвать это место. Для этого пришлось подписать спонсорское соглашение с компанией Acoustic Amplify Company, небольшим местным производителем, и попросить их установить как можно больше усилителей. Они установили на сцене 36 штук. Хватит с них выступлений вроде тех, что были в виске. Но как только я подключил гитару, словно из-под земли вырос мистер децибелметр. Не знаю, как официально называется его профессия. Он притащил небольшое устройство для измерения громкости. Он проинформировал нас о том, что у Голливуд Боула есть свой звуковой предел, и мы только что серьезно его превысили. Он ходил по залу, держа децибелметр, проверяя и перепроверяя громкость, пока мы постепенно и неохотно уменьшали ее. К моменту, когда мистер децибелметр наконец был счастлив, я использовал лишь один усилитель из восьми, предназначенный для моей гитары, а ручка его громкости находилась на отметке 2, а не 10. Когда вы играете на гитаре на столь низкой громкости, особенно с твердотельным усилителем, звук не прерывается и не искажается. Он слишком чистый. Все эти массивные мощные динамики. Мне было бы куда удобнее притащить свой Fender Twin Reverb размером с чемодан с приделанным к нему микрофоном. Так как все усилители уже были установлены на сцене, мы просто оставили их как есть. Люди до сих пор восхищаются, разглядывая фотографии огромной стены усилителей, расставленных на сцене Голливуд Боула. К сожалению, лишь немногие из них действительно функционировали. В любом случае смотрелось уж очень круто. Меня никогда не удовлетворяло звучание гитары на том концерте, однако в течение всех этих лет никто не сказал мне об этом. Скорее всего, я просто чересчур разборчив. Акустик Amplify Company установили просто потрясающие усилители для клавишных и бас-гитары. Но больше всего меня впечатлило, насколько иначе звучит моя гитара через твердотельные усилители, в отличие от ламповых. Позже Винс Тринор выбил отдельный кабинет для оборудования акустик и заполнил его динамиками JBL и качественным усилителем мощности, чтобы мы могли выступать на сцене с оборудованием Amplify Company, сохраняя хорошее звучание. Компания использовала фотографию нашего концерта на Боуле в качестве обложки каталога за 1968 год. И они, очевидно, приписывают мне лавры за свой успех, поскольку я был одним из первых последователей. Рад помочь, ребята. Несмотря на зануду мистера Децибелметра, мы все еще упивались предвкушением ночи, которая должна войти в историю. Брюс Ботник установил мобильную студию за сценой. Пол Феррара режиссировал работу нескольких операторов, расположившихся вокруг сцены, чтобы увековечить эту ночь на 16-миллиметровой пленке. Мы отлично отрепетировали программу и находились в боевой готовности. Однако, как известно, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Перед выступлением мы пошли на ужин с Миком Джаггером. Приятный парень. Но, естественно, большую часть ужина он проболтал с Джимом. Казалось, ему понравилась Пэм, и он то и дело пытался с ней пофлиртовать. Конечно, Джиму такой расклад не нравился, но и сказать он ничего не мог. Это не круто, он ведь не зануда. Выйдя на сцену, я заметил, что Мик и Пэм сели вместе прямо перед нами. Мик Джаггер, сидящий в первом ряду и наблюдающий за тем, как ты пытаешься выступать, и так солидный повод понервничать и тебе совершенно точно ни к чему дополнительный страх, что он уведет твою женщину домой сегодня ночью. Помимо всех вышеупомянутых проблем, Джим принял кислоту перед выходом на сцену. Некоторые решили, что это его способ саботировать шоу, но я всем сердцем верю, что он хотел отлично выступить в тот вечер. Он выкладывался на репетициях, как и все мы, и волновался не меньше нашего. Когда наш флаг водрузили на сцене Голливуд Боула, Он наверняка решил, что кислота поможет, а не навредит. Но, видимо, принял слишком много. Или наоборот, недостаточно. Как бы там ни было, Джим словно приклеился к микрофонной стойке. Стоял как вкопанный, вместо того, чтобы неистово прыгать по всей сцене, как обычно. Мы словно купались в слепящем, ярчайшем свете прожекторов, камер, и Джим постоянно просил выключить его. арею Рэю приходилось напоминать, что операторы не могут убавить свет, потому что они снимают фильм. Казалось, Джим понял, но позже снова просил выключить освещение. Индикатором волнения Джима на сцене было курение. Он редко курил, но уже если дело и доходило до сигарет, становилось ясно, Джим на взводе. Я всегда посмеивался из-за этого, потому что он выглядел как подросток, держащий первую сигарету. Потом я понял, что эти маленькие кусочки неловкого тщеславия одна из его наиболее привлекательных черт. Было еще кое-что, что мы не учли. Боул не предназначен для рок-н-ролла. Это место разработано специально для людей с хорошими манерами в культурной обстановке наслаждающихся концертом филармонического оркестра. Мы отыграли множество концертов перед сидящей публикой. Но в Боуле большая часть стульев имеет некие ограничители, которые не позволяют людям вставать, танцевать, потеть и волнообразно двигаться в такт песням. Невозможность утолить голод зрителей, судя по всему, стала еще одной причиной подавленного состояния Джима. И между всеми этими раздражителями, закрытыми сидениями, слепящим светом прожекторов, принятой кислотой, миком и пэм, мистером децибелметром, Множеством не моргающих глаз камер и операторов Джим был словно заморожен. К концу этого он немного расслабился, но после всех подготовительных мероприятий и возложенных надежд вместо лучшего мы получили самый пресный концерт. И, конечно же, именно он и остался увековеченным в фильме. Существует классический мультфильм Warner Brothers, в котором рабочий строитель находит лягушку, способную петь, танцевать и исполнять акробатические номера, как заправский актер Водевиля. Строитель носится с ней по всему городу и пытается рассказать о своем удивительном открытии. Но каждый раз, когда дело доходит до демонстрации уникальных способностей кому-то еще, лягушка просто лениво сидит с полузакрытыми глазами, изредка похрипывая «Ква! Ква!». Джим Моррисон был точно как эта лягушка. Мы выступали с ним сотни раз, и те, кто побывал на удачных концертах, могут подтвердить. Джим — неограненный алмаз. Как только его окутывала тьма зрительного зала, он превращался в самого яркого шоумена в мире. Его голос буквально пронзал воздух. Он левитировал над сценой, словно одержимой. Он доводил толпу до безумия и пробуждал в ней буйную, разрушительную энергию. И повсюду царил хаос но как только он вступил на сцену голливуд Боула и яркий свет прожекторов пролился на него а камеры заездили по периметру сцены ква ква меня не покидает убийственная мысль о том что у нас не осталось больше кадров наших лучших выступлений с джимом почему мы не додумались снять любое наше выступление в филморе мы устроили настоящий бунт в чикаго двумя месяцами ранее и в кливленде Через месяц после Боула. Так почему не притащили туда операторов с их ездящими повсюду камерами? У нас было все аудиооборудование в туре, чтобы записать концертный альбом «Absolutely Live». «Absolutely Live» — первый официальный сборник концертных выступлений «The Doors, выпущенный в июле 1970 -го года. Почему мы не пригласили команду операторов? Выступаем мы с Джимом сегодня, Повсюду были бы тысячи смартфонов, снимающих каждое наше движение со всех возможных ракурсов, в ультравысоком качестве. Но сколько бы боли не причиняло теперь полное отсутствие свидетельств наших величайших моментов, эти моменты уже не были бы такими легендарными, если бы люди массово пытались запечатлеть их. По крайней мере, я доволен, что зрители, которым посчастливилось застать Джима в его лучшей форме, все как один. Испытали на себе его величие, не отвлекаясь на маленькие экранчики в руках. Не то чтобы шоу в Голливудболу настолько ужасное. В целом можно сказать, что игра стоила свеч. Джон и Рэй отлично играли. Голос Джима звучал хорошо. Просто это далеко не одно из тех выступлений, которые заставили толпу влюбиться в The Doors. Мы отложили концертный альбом и фильм в долгий ящик на годы в надежде запечатлеть что-нибудь получше. Но Голливуд Боул лучший из всего, что нам удалось записать, и теперь он навсегда стал презентацией всех наших выступлений. И постольку-поскольку Джим был той самой лягушкой из мультика, остальные из нас навсегда останутся теми потными, измученными и сходящими с ума рабочими строителями, носящимися по городу и клянущимися всем, что пока никто не видел, эта лягушка демонстрировала самые уникальные способности. Честно, честно.